Ив называла их отношения с субботним романом. Каждое утро в субботу Эдуард, наглаженный, выбритый, с идеальной стрижкой, уходил в увольнение и дребезжащий вагон метро привозил его на окраину к дому Ив. Он устраивался на лавочке у подъезда, и ровно в десять открывалась тяжелая скрипучая дверь, и Ив выходила на улицу. В приталенном черном пальто и берете она походила на школьницу. Эдуард целовал ее в щеку, Она брала его под руку, и пара отправлялась на прогулку в парк Согласия. В такой час осенние аллеи были еще пусты. Ноябрьская тишина казалась физически ощутимой величиной. Эдуард целовал и думал о том, что мир еще не родился, и они вдвоем застыли где-то в самом начале бытия. Потом уже в маленькой квартирке Ив, когда они лежали, обнявшись на узкой кровати, похожей на койку в каюте корабля, Эдуард думал о том, что Ив ждет от него тех самых простых слов. И не знал, сможет ли сказать их кому-то вообще. Он вспоминал Ирен. «Заверши факт их любви». Та обычно вставала сразу и теряла к Эдуарду всяческий интерес. От этого он распалялся еще больше. Зная, что принадлежит она другому и через несколько минут уйдет к нему, вспыхивал. И всем сердцем желал воспламенить своим огнем рен чтобы она увидела всю силу его любви и осталась. И тихо дышала на его плеча. «Может быть, это мне и надо?» — думал Эдуард. Я отслужу положенные два года и вернусь. Получу муниципальное жилье, и мы с Ив поженимся. Надо только сказать ей три простых слова, которые она так хочет услышать. Но он молчал и делал вид, что спит, а Ив ни о чем не спрашивал. Потом они обедали и шли куда-нибудь в кино или на выставку. Эдуард мало что понимал в современном искусстве и предпочинал отшучиваться, если Ив о чем-то его спрашивала. Наступал вечер, и тот же вагон метро привозил их обратно. Эдуард целовал их у подъезда, и она закрывалась за дверью, а он отправлялся в казарму, насвистывая какой-то незатейливый мотивчик, вспоминая о том, как однажды они с Ирэн катались по каналам на маленьком прогулочном катере. Вспоминать было почти не больно. Если Ив была лекарством, то по силе воздействия его можно было сравнить с морфием. В субботу пошел снег. И не просто жалкие белые крошки, которые тают, не долетая до асфальта. Нет, это была настоящая метель. Вбежав в подъезд, его словно что-то ударило. Именно сегодня он должен сказать. Сегодня. Сейчас. И когда Ив открыла ему, то он произнес с порога. «Ты знаешь, я люблю тебя». И добавил. «Привет». Кириленко перевернул страничку, затем отложил рукопись и возрился на Лену так, будто перед ним, откуда ни возьмись, появился анекдотичный негр с двумя головами. «Что это?» — спросил он. Лена поняла, что шеф едва сдерживает ярость. «Рукопись последнего романа Бажанского», — сказала Лена. Кириленко стал опасного красного цвета. Лена испугалась, что редактора сейчас хватит удар. «Княжичева, ты что, охерела?» «Какой бажанский?» «Тот самый», — ответила Лена, пытаясь говорить максимально спокойно. «Это есть и в распечатке, и на флешке. И это его последний роман». Кириленко помолчал, потом пошел к кулеру и выхлебал пару стаканов воды. Лена сидела с опущенной головой, понимая, что втягивает ее в странную и не слишком хорошую историю. «Максим Петрович, я сама вижу, что это не он». «Стиль не его, лексика не его, я же не слепая!» Кириленко вынул из кармана смятый носовой платок и вытер лоб. «Интересно, если бы можно было вернуть все назад, он бы вернул?» Ни с того ни с сего, подумала Лена. «Вернул бы, разумеется, наплевав на все обещанные деньги, потому что скандал получался грандиозным. Читатели ждут обещанные книги, киношники рвут друг друга за право на экранизацию, а книги-то и нет». Но раз так, то почему Бажанский заявил о том, что взорвет литературу своим романом и причем так скоро? Через два месяца. Значит, у него уже все на мази, все готово. Осталось только сделать вычетки и итоговые правки донести в печать. Тогда где роман? Не его, проворчал Кириленко. А где тогда его? Лена успела бегло просмотреть полученные бумаги. Ничего похожего на крупный роман там не было. Черновики, разрозненные обрывки, распечатки для вычеток, путевые заметки, но неизвестного небольшого романа там не имелось. Пришедшее к ней решение было законченным и безрассудным. Настоящим прыжком в темную воду. Лена точно знала, что надо делать. «Мне нужны ключи от квартиры Бажанского», — сказала она. «Наследников у него нет, правильно? А музей там еще делать издательство не начало. Я покопаюсь в компьютере, посмотрю, диски какие есть». Если он говорил про такой короткий срок, значит, роман уже готов, и остается только его найти. Кириленко хмыкнул. Такой вариант ему понравился. Даже если все сложится плохо, он позволял во всех неудачах обвинить именно Лену. Подпустил дуреху к наследию великого писателя. А она обошлась с ним недостойным образом. Не заметила, потеряла. В любом случае, это дает издательству отсрочку, за время которой романе смогут... и позабыть. «Ну, давай, княжчего, ищи!» — сказал он, полез в сейф. «От твоих поисков зависит не только будущая литература, но и личная карьера!» Лена это прекрасно понимала. Не стоило ей добавлять. За окном шел снег. Эдуард бы никогда и не подумал, что первый снег может быть таким — плотным, непроницаемым, тяжелым, ложащимся сразу и навсегда. Ив сидела в кресле и не смотрела в его сторону. На столе лежали письма. Два от Ирен, 10 Эдуардовых, которые она ему вернула, расставаясь навсегда. Стопку украшала фотографии Ирен, единственная, которая была у Эдуарда, и не самая хорошая. Лицо молодой женщины на нем было хмурым и зловещим. Хотя мало бы что изменилось, будь это хорошая фотография. Она точно так же вместе с письмами вылетела бы из кармана, когда он снимал бы мундир. Она точно так же упала бы перед Ив, и та изумленно подняла ее и спросила бы. «Кто это?» «Ты все еще ее любишь?» — спросила Ив. Это были ее первые слова за четверть часа. Первое, что она сказала после Эдуардова монолога о том, что с ним случилось, как он любил эту женщину и как она ушла к другому. Эдуард было очень не по себе. Такой смеси досады, злости на себя и гнева он давно не испытывал. Еще он чувствовал себя виноватым перед Ив. И вдобавок в душе поднимался какой-то детский протест. Ну зачем она устраивает сцену после того, как он все и честно рассказал? В конце концов, она прекрасно знала, что он любил и был отвергнут. Знала еще с первого их вечера в клубе. Да и сама замужем была. Они же взрослые люди. Зачем это долгое молчание? Зачем эти вопросы? И послушай, я все понимаю. Она пыталась говорить ровно, но голос ее дрожал. Эдуард понял, что сейчас она заплачет. Но я не знаю, как так... Как можно... «Говорить о том, что любишь, и носить возле сердца письма к другой женщине». «Это моё прошлое», — твёрдо сказал Эдуард. «Оно было, и я не собираюсь его как-то зачеркивать. «Я думала, мы начнём с чистого листа». Тут Эдуард вспыхнул. «Да брось ты!» — воскликнул он. «Ив, ты сама развелась не так давно! И развелась с любимым мужем! Хочешь сказать, что уже всё забыла? Прости, не поверю!» Ив болезненно усмехнулась. Вот только не надо переводить стрелки. Я не таскаю при себе его фотографию, И я поверила тебе. Бажанский жил в самом центре города, в бывшем доходном доме генерала Масальского. Особняк прошел полную реконструкцию, и от созданного по указанию графа здания остались только стены. Прочая начинка была ультрасовременной и очень качественной. Лена подумала, что пластиковые окна как-то не очень к лицу дому из позапрошлого века, но делать с этим, разумеется, было нечего. За стойкой дремала консьержка. Лена махнула красным удостоверением члена Союза писателей и стала подниматься на второй этаж. Думал ли Масальский, что в его доме будет бесшумно работать кондиционер и следить за входящими камеры видеонаблюдения? Вот и квартира Бажанского. Лена никогда здесь не была. не пошла на похороны и поминки. Ей было стыдно признаваться, но она до суеверной паники боялась мертвецов с детства, когда в одночасье похоронила обоих родителей. Потом ей долго снились страшные сны о двух любимых людях, которые стояли на пороге ее комнаты и звали тихими отвратительными вкрадчивыми голосами «Доченька, пойдем, доченька». А в их глазницах извивалась и копошилось что-то белое, И спальню наполнял тошнотворно сладкий запах гниющей плоти. Поэтому и от прощания с Бажанским она сумела отбояриться. Квартира встретила ее горячим воздухом и тишиной. Лена закрыла дверь, некоторое время думала, разуваться или нет, а затем прошла в гостиную в туфлях. Здесь было чисто и аккуратно прибрано. Ничто не говорило о том, что хозяин квартиры недавно умер. Так, возможно, отлучился куда-нибудь в отпуск или в командировку. Лена осмотрелась. В гостиной явно искать было нечего, и толкнула одну из дверей. И едва удержалась от вопля ужаса, потому что прямо на нее вывалился мертвый Бажанский в черном костюме. Лена отшатнулась, вскинув руку с ключами в защитном жесте, будто ключи могли бы ей чем-то помочь против ожившего мертвеца, и поняла, что никто на нее не бросался. Это был всего лишь вывешенный из шкафа костюм. Видимо, выбрали, во что обрежать покойного, а в шкаф не вернули. Но впечатлений хватило. Или это от жары мерящество начало? О, выдохнула Лена, оглядывая спальню. Так из глузду съехать недолго. Артур Андреевич, надеюсь, вы не будете против. Она быстро осмотрела шкаф. Ничего, кроме одежды и обуви в коробках. Прикроватная тумбочка заключала в себе пачку презервативов, белую пуговицу неизвестной таблетки и пустой корпус дешевой шариковой ручки. Под стулом лежала газета. Лена поворошила ее носком туфли. Ничего особенного. Вздохнув, Лена отправилась в кабинет. Даже беглого обзора было достаточно для того, чтобы понять. Из черновиков Бажанского ей выдали малую долю. Шкаф и стол просто ломились от бумаг и тетрадей. Решив, что посмотрит все это богатство чуть позже, Лена включила ноутбук писателя, чтобы еще раз копировать текстовые файлы. Впрочем, компьютер не подарил ей ничего нового. Кириленк и его помощники взяли оттуда все. Увлёкшись документами в ноутбуке, Лена не сразу заметила, что в комнате стало прохладнее, будто кто-то включил кондиционер. Она поежилась, потёрла плечи. Ведь тут было жарко, как в доменном цеху. Она ещё подумывала, открыть окно да не стало. Лена выключила компьютер, опустила его крышкой, только теперь заметила то, что не привлекало её внимания раньше. На столе за ноутбуком стояло старинное зеркало. Перед таким явно тяжелым в потемневшей оправе за ветушками могла гадать пушкинская Татьяна на светках. Однако теперь не погадать не просто посмотреться ни у кого бы не вышло. Зеркало было разбито. Елена задумалась, почему все побывавшие в квартире после смерти Бажанского не убрали осколков. Они так и красовались на столе. из какому-то темному глухому чувству, Лена протянула руку и дотронулась до одного из осколков. Она и самой себе не сумела бы объяснить, зачем это сделала, но прикосновение словно включило незримый механизм. Всей своей моментально вспотевшей кожей Лена ощутила, что в квартире, кроме нее, есть еще кто-то, и вряд ли он попал сюда с добрыми намерениями. «Не дергайся, сказала себе Лена. Не выпуская из поля зрения открытую дверь, кусок гостиной и коридор, она взяла из стопки тетради самую верхнюю и новую. На первой странице изящным летучим почерком было выведено «2010». Дневник Бажанского. Стараясь не поддаваться панике, ощущение присутствия усиливалось. Лене даже слышался какой-то сухой травяной запах. Она убрала тетрадь в сумку и потянулась к другим. Внутренний голос вопил, что делать этого не следует, однако она закончила движение. Растрепанная тетрадь на пружине была подписана 1998, а следующая просто – 91. Лена не стала листать тетради дальше и сгребла в сумку всю стопку. В гостиной что-то протяжно скрипнуло, и Лена вскочила со стула. Конечно, тут работа непочатый край, но лучше в следующий раз прийти сюда с Сергеем, который не верит ни в нюх, ни в чёх. А сейчас сматывать удочки как можно скорее. Потому что в квартире в самом деле кто-то есть. Лена знала это совершенно точно. Выбежав из кабинета, она невероятным образом зацепилась каблучком за завор с ковра и растянулась на полу. Тетради веером вылетели из раскрывшейся сумки. Лене подумала, что пахнущий травами некто не желает ее отсюда выпускать вместе с дневниками. Бажанский умер от сердечного приступа, вспомнила она. Что-то напугало его так, что совершенно здоровое сердце остановилось, причем напугало неправильно, средь бела дня, не в сумерках. Может быть, Елену найдут в этой квартире распластавшейся на полу, с искаженным от смертного ужаса лицом. И в этот момент ее сотовый разразился редтейп, мелодией, которая наверняка заставила вздрогнуть весь дом. Наваждение исчезло. Нажав на кнопку ответа, Лена судорожно запихала дневники обратно в сумку и кинулась из квартиры прочь. «Ленка, ты где?» – голос Сергея был взволнованным. «Я тебе уже час в пиццерии жду! Все остыло давно!» «Ох, Сереженька!» В подъезде Лена привалилась к прохладной стене и закрыла глаза. Где-то далеко-далеко, за сотни километров, захлопнулась дверь в нехорошую квартиру. Захлопнулась, будто бы с разочарованным вздохом по упущенной жертве. Лен! Лен! У тебя там все в порядке? Муж говорил так, будто был готов в любой момент сорваться и разгромить Моргенштерном любого, кто покусился бы на нее. Ты где вообще? Еду, произнесла Лена. Чары оборвались окончательно. Теперь она снова была собой. Уже в пути. Эдуард не предполагал, что на перроне будет столько народу. Возле поезда словно бы разлилось бурное кипящее море. Цветы, воздушные шарики, шляпки, флаги, фуражки, девушки в легких летних платьях, молодые офицеры нового выпуска, родители, штатские друзья – все это слилось в какую-то мешанину красок, звуков и цветов. Так что Эдуард выхватывал только какие-то фрагменты мозаики, а не общую картину. Вот на шею его однокурсника Стива рыдает стрижная блондинка в пестром сарафанчике. А Стив гладит ее по обнаженной спине и что-то успокаивающе шепчет на ухо. Известное дело, говорит, что вернется в орденах и славе, поступит в политех, и все у них будет хорошо. Вот стоят непривычно сосредоточенные близнецы Бау, знаменитые баламутые хулиганы Академии, которых несколько раз чуть не отчислили. Стоят с матерью и подругами, удивительно нежные и заботливые, будто и не они даже. Вот Мария надевает на шею мужу старости курса Антону, какой-то амулет на цепочке, а их двухлетний белобрысый пацан стоит рядом, пытается засунуть кулак в рот и размышляет, не заревит ли для порядка. Эдуарда никто не провожал. Все правильно, думал он, так и должно быть. Он одинок, холоден, спокоен и создан только для войны. Любовь, семья, дети. Все это не для него, к сожалению или к счастью, а он рожден для того, чтобы воевать. «Такова миссия, не надо этому мешать или пытаться исправить». И вот он стоит возле вагона, в офицерском мундире с иголочки, уверенный в себе истинный воин. И нет ничего, что удерживало бы его от выполнения поставленной перед ним командованием задачи. Первым делом тяжелая бронетехника, а с женским полом он разберется через два года. Если ему тогда захочется, конечно. Но все-таки Эдуарду было грустно. Одиночество и свобода означали только одно – Ты никому не нужен, парень. Он слышал, что Ирен уже родила мужу сына, а Ив то ли обручена, то ли помолвлена с какой-то банковской шишкой. Для обеих угрюмый молодой человек остался в прошлом. Ну что ж, значит, так тому и быть. Война – самое лучшее лекарство от разбитого сердца. Пора принять очередную порцию. Он постоял еще немного, а затем поднялся в вагон и зашел в свое купе. Возле окна сидела девушка в скромном светлом платье и шляпке. Ее руки в тонких кружевных перчатках покоились на небольшом свертке. Эдуард хотел было сказать, что она перепутала поезд, но тут девушка обернулась, и он увидел Ив. Эдуард закрыл глаза. Открыл. Действительно, Ив. За полгода она нисколько не изменилась. Только рыжие кудри были убраны в аккуратную прическу. Эдуард покосился на ее правую руку. Обручального кольца не было. Тогда он закрыл дверь и сел напротив. «Я не ожидал, что ты придешь», — произнес Эдуард просто, для того, чтобы нарушить тишину. С налетела летела музыка, шум, голоса, но все звуки словно разбивались пространство купе. Их не существовало. И тем не менее, — улыбнулась Ив. Едва-едва, уголками губ, глаза стали серьезными. «Как ты?» «Еду на войну». «Страшно?» Эдуард усмехнулся. «Нет». «Нисколько». И спросил свою очередь. «А ты как?» «Слышал, что ты замужем?» Ив отрицательно качнула головой. «Ты слышал больше, чем говорили». Помолчали. Эдуард словно аршин проглотил. Сидел и боялся пошевелиться». Он знал, что нужно сказать ей что-то хорошее. Попросить прощения за неудавшийся роман, за первый зимний вечер, когда он ушел, а она осталась одна. За то, что сейчас они не стоят, обнявшись на перроне, не будут ждать друг друга, не будут писать, да и просто не будут. Ему так много хотелось сказать, но он не мог подобрать слов. Совсем не мог. По вагону пронесся призывный гудок. Люди на перроне пришли в движение. Эдуард понял, что прозвучал сигнал к отправлению. За стеной его сокурсники с шутками и прибаутками размещались на местах и готовились пить всю дорогу. «Что ж, удачи тебе», — промолвила Ив. «Постарайся вернуться живым. Не подумай, не ко мне. Просто постарайся». «Я тебя простила, Эдуард, и не держу зла». В купе сунулся было его сосед Мик, но, увидев девушку, закрыл дверь. Эдуард с невероятной отчетливостью ощущал, что его прежняя жизнь утекает, словно вода из пригоршня. Не остановить, не удержать. «Это тебе», — Ив протянула ему сверток. «Книга моих стихов. Больше нечего подарить. Так, на память». Эдуард принял книгу и взял их за руку. «Без всякого дружеского или любовного подтекста. Просто для того, чтобы ощутить живое». Девушка взглянула было ему в глаза, но тотчас же опустила голову. «Прощай, Эдуард», — сказала она. «Выживи». «Прощай, Ив», — произнес Эдуард, и рука выскользнула из его ладони. Спалось Леня отвратительно. Она долго не могла заснуть, ворочилась, сопела, пытаясь угнездиться поудобнее, пока Сергей не принялся ворчать, что он так больше не может и вообще, Да, она ему покоя или нет. Лена хотела было сказать, что безработные могут отоспаться и днём, но не стала, пихнула мужа задницей и закрыла глаза. Снился ей далекий-далекий город, выжженный солнцем до белизны. Лена спускалась по узенькой улочке и думала, и наяву жарко, и во сне жарко. Тугой горячий ветер обдавал ее тяжелыми волнами духоты, но почему-то особо тяжко и не было. Лена шла и замечала, что при ее появлении стайки смуглых детей разбегаются по подворотням. Две женщины в пестрых восточных халатах и платках шарахнулись в стороны, делая знаки, отгоняющие нечистого, и даже шелудивая дворняга, заскулив, кинулась прочь. Наконец Лена остановилась возле маленького домика в конце улицы и постучала. Ей открыл темнолицый скрюченный человечек, видавшим виды тряпье. Настолько старый, что и представить трудно. Однако выцветшие бледно-голубые глаза смотрели весело, жестко и молодо. Среди жары Лену вдруг пробрало январским холодом, и она едва не бросилась бежать. «Точно решил? Не передумаешь». «Не передумаю», — твердо сказала Лена. Старик усмехнулся и отступил, пропуская ее внутрь. В низеньком домике было так тесно, что любое движение могло произвести катастрофу. Все эти банки, пучки трав, разноцветные стекла, какие-то корни, свески свечей, мешки рухнули бы на пол, смешались и последствия были бы ужасны. Старик смахнул с скамеечки вчерашнюю газету и жестом велел Лене усаживаться, а сам подошел к столу, на котором горела оплывает толстая свеча, и принялся перебирать узловатыми пальцами светло-серые травяные стебли. «Вазир Мухтар не был гением», — говорил старик, — «но он был великим человеком, а великим всегда чего-то не хватает». Отобрав ненужные стебли, он потянулся к заваленной ламам полки и извлек старое темное зеркало. Лена едва не вскрикнула. И именно это зеркало она видела сегодня днем в квартире Бажанского. Джамил сделал для него зелье. Вазир Мухтар выпил и в кратчайший срок написал свою книгу. Он был великим, а стал бессмертным. Ты тоже хочешь бессмертия? «Или тебе нужна просто приигрышня леденцов?» «Ты и так знаешь, чего я хочу», — проронила Лена. «Зачем объяснять снова?» Старик усмехнулся. «Вазир Мухтар все сделал сам, а ты хочешь стать бессмертным за чужой счет. Подумай еще раз, не лучше ли отпустить того, кого ты хочешь использовать и подарить ему покой?» Лена отрицательно качнула головой, и старик, хоть и стоял к ней спиной, увидел это. Черное грязное стекло зеркала стало наливаться огнем и светом. В воздухе запахло озоном, словно после сильной грозы, и в зеркальной поверхности мелькнуло чье-то искаженное страхом лицо. Лена открыла глаза. Ровно четыре утра. Сергей откнулся ей в плечо и храпел прямо на ухо. Ему явно не снились настолько мутные сны. Осторожно, чтобы не разбудить мужа, Лена поднялась и отправилась на кухню. После таких видений надо покурить, чтобы успокоиться. Несколько затяжек вишневой сигарилы привели ее в себя. Хотя курить в такую же рум. и без того дышать нечего. А ее сон имеет вполне логическое объяснение. Бажанский жил в Ташкенте, потому и приснился восточный город. «Ну а зеркало есть зеркало, тоже запало в память». «Я обманываю сама себя», — еле слышно произнесла Лена, потому что откуда-то совершенно точно знала. Ей приснился не набор искаженных фактов действительности. Сегодня ночью она каким-то образом сумела заглянуть в прошлое. Среди жаркой июльской ночи ей вдруг стало холодно, как в квартире Бажанского. Кстати, кто же там все-таки был? «Уж не тот ли кого ташкентский колдун заточил в старинном зеркале?» Зеркало разбилось, заключенно обрел свободу и первым делом рассчитался за свое пленение с Бажанским, а потом, когда Лена дотронулась до осколков, решил полакомиться и ей. А что? Версия неплохая и даже по-своему логичная. «У писателей слишком много воображения», подумала Лена, выбрасывая окурок в форточку. «Особенно ночью». Ночью вообще слишком много таинственного. Ты возвращаешься из туалета, обходя извивающиеся на полу тени, и прыгнув под одеяло, радуешься, что тебя никто не съел. Но приходит утро, и обнаруживается, что тень отбрасывала штора колеблемая ночным ветром. И привязывать события сна к действительности так же разумно, как приклеивать к рыбе крылья, а полетит. Но как Лена не уговаривала себя? А чувство уверенности в том, что это был не просто сон. не исчезала.